Глава 771. Подарок не тому человеку. Фея Лин Ю намного больше доверяла своим почнённым, чем слухам. Она тоже не считала талант Лун Нянь Цзы в переплавке артефакта в чем-то выдающемся. В любом случае, новый почнённый был незначительной проблемой. Сейчас важным было только одно — поднять ранг её Легиона. С нынешним уровнем культивации и дхромическим кораблём, Ледяной Феникс мог легко сместить седьмой Легион и занять его место. Это было практически делом решённым, Всё-таки она находилась на стадии бессмертия. Разумеется, амбиции Феэлин Ю простирались куда дальше. Её не интересовало седьмое место, она хотела поднять свой легион до шестого места. Разница в одну строчку не казалась столь уж значительной, но шестой и седьмой легион получили от секты совершенно разный объём помощи. Вот почему всё императорство требовалось тщательно спланировать. Что-то ван Боле, Феэлин Ю практически сразу выбросила его из клавы. Ева, выходка в присутствии патриарха изрядно подпортила её первое впечатление о новом подчиненном. Тем не менее, она не могла отказать главе секты. Её не беспокоила передача схемы карающего счёта за тридцатилетний бес. По её мнению, Лунняньзы потребуется год, а то и два для успешной приплавки артефакта. Поэтому она беззаботно махнула рукой, тем самым дав понять Троицу, что разговор окончен. Разумеется, Ван Боло ничего этого не знал. В данный момент он гулял по территории легиона Ледяной Феникс. Ему на пути постоянно попадались женщины, которые составляли костяк армии. Жаль, что они не были утончёнными красавицами, а могучими и суровыми воительницами. Проносясь мимо, они оставляли за собой лишь порывы ветра. Ван Буалай всегда считал неотразимую внешность своим козырем, но в этом лагере она почему-то не работала. На него вообще не обращали внимания, более того, ни одна живая душа не удосужилась даже ответить на его приветствие. Неловко прочистив горло, он попытался мысленно утешить себя, Многое прояснилось, когда он добрался до отведённой ему пещеры. «Похоже, у мужчин здесь немного власти». Если судить по пещерам Бессмертного, мимо которых ему довелось пройти, женщины практики занимали здесь более высокое положение, поэтому их жильё было намного лучше, чем у мужчин. Так и быть, всё дело в их командире, в этой снёжной королеве. Ван Буэлло покачал головой. С помощью выданной ему пластин он открыл дверь и вошёл в место, которое в обозримом будущем будет его домом. Ему не очень понравилось по-спардански обставленное жилище, хотя он изначально не ожидал многого. Заперев двери, сев позу лотоса, он задумался о будущем. «Теперь я ученик секты, карающая длань. Если не буду делать глупостей, то мне можно не беспокоиться об угрозе со стороны Легиона Черный Дракон. Моя следующая цель — повысить статус в Легионе. Потом я обязательно найду способ создать собственный и наложить руки на техники из око-бесконечных техник. Будет здорово, если я попутно наложу контакт с императорской семьёй». Теперь он имел дело с бессмертными, не говоря уже о патриархе на стадии планеты. Вдобавок он сумел попасть в штаб-квартиру из секты на планете Небесная Длань. Без крайней необходимости он не собирался брать себе другую личину. Надо переплавить карающий щит, или как его там. Это поможет мне укрепить своё положение в секте и изучить продвинутые техники переплавки цивилизации Божественное Око. Ван Беоле достал нефритовую табличку и погрузился в изучение схемы карающего щита Сотрясатель Небес, Во время аудиенции у командира он лишь мельком взглянул на неё, но даже тогда отметил необычность артефакта. После внимательного изучения у него округлились глаза, к удивлению быстро примешался восторг. Секта Карающая Адлан действительно такая богатая, вздыхая, подумал он. А это ведь артефакт стадии бессмертия. Милая женщина в жёлтом платье объяснила, что этот артефакт используется для проверки мастерства переплавки учеников секты. Они сильно ли секта задрала планку? Неужто всех учеников заставляют переплавлять артефакты стадии бессмертия? С сомнением подумал Ван Буэлэ. Быть может, он что-то не так понял? На всякий случай он внимательно изучил содержимое нефритовой таблички ещё раз. Его глаза раскрылись ещё шире. По стандартам Федерации, Сотрясатель Небес превосходит кармическое оружие девятого ранга. Это практически божественное оружие. С огромным потенциалом к развитию. Его можно довести до такого состояния, что он превзойдёт божественное оружие. Небеса. Не думал я, что всяк-то карающая длань окажется настолько могущественной. Сегодня он сделал невероятное открытие. Карающий щит сотрясатель небес обычно использовался для защиты и контрнападения. Каждое повышение в уровне повышало отражающую способность артефакта на 5%. Всего таких уровней было 8. На восьмом он мог отразить во врага 40% направленной в него энергии. Ван Буэлла сразу заподозрил, что восьмой уровень не был пределом. Хотя в нефритовой табличке ничего об этом не говорилось. Ван Бууле, будучи опытным мастером, нутром чул, что щит можно было поднять выше восьмого уровня. Это поразительное открытие слегка сбило с него спесь. Он перестал смотреть на секту свысока. Теперь он даже начал нервничать, как будто ему на плечи опустился вес целой горы. Ему даже стало трудно дышать. «Буду работать усердней!» Держа нефритовую табличку в руке, Ван Бууле сделал несколько успокаивающих вдохов. За изучением новой информации незаметно подошла к концу первой недели в Легионе Ледяной Феникс. Последние 7 дней он вместо сна и отдыха изучал структуру Кореющегося что-то сотретательные небес через призму опыта в переплавке получным Федерации на древнем мече и в цивилизации божественное око. Наконец он сообразил, как переплавить первый уровень артефакта. Его имя уже включили в список личного состава легиона. Невысокий ранг давал ему лишь самые базовые права. С таким уровнем доступа он имел право разве что приобрести ресурсы у легиона, раздобыв необходимые материалы, он засел за переплавку у сотретательные небес. Однако перед уходом в будний день он выпустил на свободу Ослика. Ему было немного совестно постоянно держать его в запрети. Сынок, сегодня папочка в хорошем настроении. Веди себя хорошо и постройся не ввязываться в неприятности. Будешь проказничать, и на 100 лет запру тебя в сумке. Иван было многозначительно посмотрел на Ослика. По его мнению, это был отличный метод воспитания неродных детей. Давай им ремня, пока они не научатся себя вести. В детстве он весел значительно больше своего, даже тогда уже не молодовадца. Он быоло до сих пор помнил отцовские порки. С другой стороны, он быстро научился хорошо себя вести. Чем больше над этом думал, тем сильнее убеждался в правильности выбранной методики воспитания. Он хотел продолжить на его учительную лекцию, но тут ослик внес вест не для себя, манера беспокойно заржал. Я, я, я. Обычно осел в присутствии хозяев вёл себя очень смиренно, иногда он откровенно подлизывался. В общем, он по мере сил старался не злить хозяина. Но в этот раз его явно что-то беспокоило. Заржаф он словно пытался что-то спросить. Ван Боло удивлённо покосился на Ослика, а потом, порывшись в бездонной сумке, бросил ему немного материалов. Ослик скользнул по угощёнёр взглядом, но не стал к нему прикасаться. Вместо этого он продолжал кричать: "Смотри, кто-то стал привередой!" Недовольно спросил Ван Боло: "Ты ведь понимаешь, что я кормлю тебе бесплатно. Я не требую, чтобы ты работал. Я что-то не нравится? Я?" Ван Боло закрыл глаза ладонью. Что-то такое ослик было у вас сыном. С видимому усилием он достал из сумки более ценные материалы и положил их перед своим питомцем. Ослик проигнорировал их. Ему было что-то нужно. Ван Боулы с интересом отправил божественное сознание в ослика, чтобы выяснить, что взбрело ему в голову на этот раз. После разговора его лицо приобрело странное выражение. Маленький разовратник. Безсильно бросил Ван Боулы. Если он всё правильно понял, то ослик искал один предмет. Его он нашёл во время сражения с легионом Чёрного Дракона. Ослик понятия не имел, кому раньше принадлежала эта штука, это точнее автоматон, созданный всего лишь для одной цели. На вид он был совершенно непримечательным, но если посмотреть повнимательнее, то тут у любово могло разоиграться воображение. Что интересно, автоматон в каком-то смысле отражил предпочтения и характер владельца. В автоматона Ослик вплёскивал свою кажущуюся бесконечную энергию. Он довольно быстро пристрастился к процессу, сколько бы он ни пользовался им. Ему никогда не надоедало. Это отвращение Ван Буэлэ поморщился. Несмотря на это, он сделал Ослику скидку. Всё-таки его питомец был довижимым инстинктами зверем. Со вздохом он принялся искать новую игрушку о славь бездонных сумках. Он перерыл всё, но так ничего и не нашёл. Ослик сокрушённо опустил голову. Пожав плечами, Ван Буэлэ перестал тратить время на всякие глупости. И отправив Ослика гулять, он сел в позу лотоса, сделал глубокий вдох и начал переплавку крающего щита сотрясатель небес. Только он собрал достаточно необходимого материала, как вдруг ему в его памяти всплыла сцена того, как он подарил бездонную сумку сопровождавшей его девушке с большой родинкой, чтобы выводить из неё немного информации. У него резко расширились зрачки, а потом его лицо приобрело странное выражение. Я подарил его не тому человеку. Если бы знал, то вручил эту бездонную сумку Фейлин Ю.